Глава вторая Магистр Годрус обвел взглядом студиозусов и нахмурился. Всего-то пятеро. Мало. Да отвращения мало. И из этих пятерых предстоит выбрать помощника, а то и двух. Магистр не был уверен, сможет ли позволить себе второго. Да и есть ли в том надобность... С одной стороны, рабы и големы прекрасно управлялись с уборкой и подготовкой материала. С другой, для более тонких манипуляций требовался помощник. «Добрый день!» Он слегка склонил голову, приветствуя будущих коллег. «Рад видеть вас!» Бледноватая девица с гладко зачесанными волосами, Пара близнецов, чьи силовые потоки перепутались столь сильно, что разделить их давно уже не представлялось возможным. Им бы как раз к боевикам отправиться идеальная двойка. Вастроносый юноша, той невыразительной внешности, что выдавала в нем жителя крысиных кварталов, которому несказанно повезло родиться с даром. К этому стоит присмотреться и полной противоположностью ему светловолосый красавец, рядом с которым магистр, стыдно признаться, чувствовал некоторую неловкость. Благословенная кровь древних не иначе давала о себе знать. И сила, конечно, сила. её магистр тоже чувствовал, кожей всем своим нутром и боролся с желанием согнуть спину перед отпрыском высокой семьи. Ничего, он не хуже. Он, может, и не был рождён в одной из двенадцати башен, но и что с того? Всего, что имеет, магистр добился собственным умом и немалым усердием. — Что ж, сегодня вам выпала возможность ознакомиться с моими... Он запнулся, поймав слегка насмешливый взгляд светловолосого юноши. «Разработками, как вы, наверное, знаете, я занимаюсь...» «Големостроением», — перебил парень и посмотрел сверху вниз. Принесла его нелегкая. «Всем известно, что третий сын старшего магистра Ульграха, как и первые два, продолжит дело отца». И место для него в лаборатории готово, и спрашивается, чего ему нужно. — Отчасти, но далеко не все мои создания являются в полной мере големами. Хотя и отрасль големостроения, несомненно, важна. Экспорт големов и их погонщиков занимает существенное место в статье доходов города, а спрос на них стабильно высок. Магистр потёр руки. «Однако хочу заметить, что во многом благодаря моим наработкам эта отрасль может претерпеть существенные изменения. Рано или поздно, но на смену големам придут химероиды». «Кто?» Девица вытянула шею и покосилась на Ульграха-младшего. «Простите». Магистр простил. «Химероиды!» Я позволил себе ввести этот термин для обозначения данного класса существу. Главное их отличие от големов в том, что за основу берется изначально живой материал, который таковым и остается в процессе преображения. Но лучше показать. Идемте, господа и дама. Девица слегка запунцовела. Квелая и силы едва хватило, чтобы завершить обучение. С другой стороны, сам магистр силой не отличался. Куда ему до благословенных? Нет, сила не главное. И он продолжил разглядывать девицу из-под тяжка. — В Вивариум я вас вести не стану. Сомневаюсь, что вы найдете для себя что-то новое. Магистр распахнул дверь и зажмурился. В лицо пахнуло смесью запахов — прелой соломы, еды, навоза и всего того, что окружает живые существа. — А кто там? — Ульграх-младший подошёл к парапету. Галерея проходила над Вивариумом. Вынесенная на тонких опорах, укреплённая железными жгутами, она всё одно казалась обманчиво хрупкой. — Существа! — Какие? «Пара горных львов, пардус, сиварский саблезуб», — принялся перечислять магистр, — «копытные содержатся в другом месте, равно как и птицы». «Вы птиц используете?» «Не так давно я сотворил пару гонцов, скорость полета которых превышает таковую стандартных големов». «И?» — наглый мальчишка. Хотя, кажется, магистр понял, зачем он здесь. Совет желает убедиться, что магистр соблюдает кодекс. И откуда вдруг возникли сомнения? Кто-то донес? Кто? Кроме того, он способен сам добывать пропитание. Отчасти понимает человеческую речь, не нуждается в постоянном погонщике, а главное — потребляет в десять раз меньше энергии. «А это возможно?» Близнецы подошли к краю галереи. Они и двигались-то синхронно, что завораживало. Как эту пару упустил магистр Леонус? «Энергия нужна лишь для поддержания стабилизирующего контура, а остальное обеспечивает само тело. В этом состоит главное преимущество химероидов. Идемте!» Магистр провел группу по мосту, стараясь ступать спокойно и решительно. Давно уже пора было перестроить башню, но он все откладывал, да и привык уже. А теперь под взглядом белобрысого ульграха вернулась вдруг прежняя робость. «Прошу, это лаборатория первичной обработки. Обратите внимание, образец уже подготовлен». Магистр указал на темнокожего Ануба, растянутого цепями. — И отличнейший экземпляр. — Он жив? — робко поинтересовалась девица, облизав бледные губы, и в глазах ее появился характерный блеск. — Вполне. И если вас волнует законность, то данная особь приобретена на Лазарском рынке, о чем имеются соответствующие бумаги. Студиозусы кивнули. «И что вы собираетесь делать?» Всё так же, слегка заикаясь, поинтересовалась девица. «Для начала необходимо провести полное сканирование на предмет наличия дефектов. Кто хочет?» «Позволите?» Вылез вперёд мальчишка с крысиным личиком. «Прошу вас!» Магистр отступил. «Конечно, при покупке проводились исследования, но в данном случае лучше повторить». Парень хмурился, сопел. По лбу его поползли капельки пота, то ли от волнения, то ли от недостатка силы. Но главное, движения его были скупы и точны. Неплохо. «Есть следы переломов, заживших, на третьем и седьмом ребрах. Повреждена носовая перегородка». «Несколько старых шрамов, один довольно свежий, но рубцовая ткань уже образовалась, и...» Он слегка покраснел. «Дурная болезнь». «Великолепно!» Магистр позволил себе хлопнуть в ладоши, а мальчишка зарделся. Видать, нечасто его хвалили. «Ничего, видно, что толковый паренек. И понимать будет, что в этой жизни даже магам непросто приходится». «На будущее!» Дурные болезни бич рабских рынков. И советую проверять даже девственниц, сколь бы невинными и прекрасными они не казались. вы рынки опасны. И что вы собираетесь делать? И ничего. Эти мелочи не помешают преображению. Обратите внимание, объект погружен сон». — Это сделано для того, чтобы избежать ненужного сопротивления, которое он, несомненно, попытается оказать, если останется в сознании. На первом этапе важно подготовить тело к изменениям. Лэри, вы не откажетесь ассистировать?» Девица кивнула. — Я бы тоже хотел. Нагло влез в Ульграх. — Что ж, тогда и вас прошу. Сперва установим систему дополнительного кровообращения. Мы заменим его кровь питательным раствором с малой таликой консервирующего. Как у големов? Почти. В данном составе есть пара особых ингредиентов, которые позволяют сохранить жизнь. Мы будем добавлять раствор постепенно, смешивая его с собственной кровью объекта и день ото дня увеличивая концентрацию. Действовал Ульграх, к слову, весьма умело. Ещё и девице, несколько растерявшейся, помог. «Процесс достаточно длительный. Суть его — стабилизация всего организма». По патрубкам побежали алые нити крови. Отлично. Заказ был небольшим, но весьма важным, и мастер потёр руки. Когда-нибудь они оценят, они все поймут что его разработке это действительно важно и нужно. — Здесь у нас объект в следующей стадии цикла. Тело, пролежавшее на столе не одну неделю, гляделось довольно-таки отвратительно. Мастер мысленно кивнул, отметив, что близнецы отступили от стола, тогда как Ульграх подошел вплотную и девица с ним, правда, ступала бочком и морщилась. — Органы пропитываются консервирующим раствором, что в значительной степени усиливает их регенеративные способности, да и в целом позволяет проводить разного рода манипуляции. — Что тут будет? — спросил Ульграх, но хотя бы пальцем тыкать не стал. — -о, О, это чудесный образец будущего, скажем так, охранника. Мастер подошел к столу. — Наиболее популярная позиция. Обратите внимание, я позволил себе несколько изменить костную структуру, расширив грудную клетку. Кто скажет, для чего?» Он обвел позеленевших студиозусов взглядом. Слабо, весьма слабо. Близнецы не скрывают отвращения, да и крысеныш тоже слегка позеленел. «Чтобы увеличить объем легких и сердца». Робко предположила девица и заработала одобрительный кивок. Показалось, что и Ульграх знал ответ, но почему-то промолчал. Именно. Нельзя забывать о том, что все системы организма, даже измененного, должны работать в полной гармонии. Мы собираемся нарастить мышечную массу, но ее необходимо будет питать. Следовательно, тело должно получать больше кислорода. «Вы просто доставляете мышцы?» «Не доставляем. Конечно, можно было бы убрать собственные, заменив искусственными. Однако в этом случае возникают вопросы с иннервацией. Впрочем, это, как и многое иное, мы обсудим потом, если вы, конечно, захотите остаться». Мастер обвел руками лабораторию. «Да, возможно, она невелика». В зале-то всего дюжина столов, хотя заказов больше, много больше, чем он способен взять. Собственно, именно поэтому и встала необходимость в помощнике. Но им, увлеченным, а даже близнецы оценили проект на завершающей стадии изменений, он скажет иное, как и совету. Совету особенно не хватало чтобы эти высокородные идиоты упивающиеся собственной властью влезли бы в его разработки нет нет мастер даже головой покачал пусть лучше и дальше считают его обычным создателем големов он завершил экскурсию в галерее что выходило на внутренний двор башни некогда служившей частью зверинца ныне он преобразился Правда, запахи сохранились, но со временем выветрятся и они. В лицо ударил порыв ветра, и мастер поморщился. Он не любил покидать лабораторию. «Сегодня мы имеем удивительную возможность оценить почти готовый продукт. Данная особь была изготовлена по особому заказу. Впрочем, как и остальные...» Он потер внезапно вспотевшие ладони. внизу В небольшом дворике, обнесённом прочной решёткой, металось существо. Оно было, несомненно, человекообразно, однако двигалось настолько быстро, что, казалось, просто-напросто исчезало в одном месте, появляясь в другом. — Шустрый! — сказали близнецы хором и наклонились, перевесились, желая разглядеть существо поближе. — Что ж, отчего бы и нет. Мастер поднёс к губам костяной свисток. Ульграх дёрнулся. Услышал? Стало быть, правы те, кто утверждает, что века селекции носителей силы сделали их отличными от обыкновенных людей. Подумалось, что было бы весьма интересно взглянуть, сколь далеко простираются отличия. Но мастер улыбнулся. «Даже мысли подобные опасны». А вот существо, услышав звук, замерло, пусть и нехотя. «Он... он ведь выглядит как... как человек!» — заикаясь, произнесла девица и посмотрела на Ульграха. «Именно. Это было одним из главных условий сделки. Изменения не должны бросаться в глаза. Но присмотритесь». Образец вскинул голову и оскалился. И показалось вдруг, что он видит, несмотря на туманную завесу, на полог защитного заклинания, окутавшего галерею, всё одно видит. Верхняя губа дёрнулась. Из глотки объекта вырвалось глухое рычание. «Он... он нас... он довольно агрессивен», — поспешил успокоить мастер. «Это нормально». «Мы стараемся в полной мере сохранить разум, а преображения связаны с болью. вследствие и возникает подобная неприязнь. Однако опасаться совершенно нечего. Позвольте!» Галерея заканчивалась узкой лесенкой, что спускалась во дворик. Слишком уж узкой и неудобной, но мастер спустился. Он старался двигаться спокойно. Хотя взгляд образца, единожды зацепившись, не отпускал мастера ни на мгновение. И в желтоватых, выпуклых глазах читался приговор. Вот уж нет. «Один из важнейших этапов обработки — установка контроля за разумом. На первом этапе жесткая». Мастер говорил громко, надеясь, что голос его звучит в достаточной мере уверенно. В последующем ментальные барьеры сменяются куда более сложной привязкой, которая и гарантирует абсолютную преданность. Больше, чем преданность. Вы ведь слышали о заклятии верного рыцаря? Оно ведь запрещено. По отношению к людям, несомненно. Но данный образец, как и все иные, не является человеком, а потому не подпадает под ограничения. Это заклятие свяжет его с хозяином, и не просто свяжет, оно пробудет в душе истинную любовь, и по завершении ритуала все его мысли, все его желания, все его надежды будут связаны с одним единственным человеком». С близкого расстояния была заметна некоторая бледность кожных покровов, испарина, покрывавшая шею и грудь существа, вздувшиеся мышцы и ненависть. — Но базовые установки тоже сохранятся. — Мастер протянул руку, а стал больше, а рычание глуша. — Как видите, сколь бы он ни ненавидел меня, он не способен даже коснуться, не говоря уже о большем. — Кожа оказалась теплой и мягкой. Мастер руку убрал и, повернувшись к существу спиной, направился к лестнице. Поднимался он медленно, ибо спешка и отдышка солидности никому не добавляли. — Кто его заказал? — поинтересовался Ульграх. — Простите, — мастер развел руками, ощущение взгляда, исполненного лютой ненависти, исчезло. — Но кому как не вам знать основу основ торговли. Имя заказчика свято. Щека Ульгрыха слегка дернулась, но щенок улыбнулся. — Конечно, — сказал он, — простите, я что-то слишком уж увлекся. Но было бы безумно интересно, мастер, невероятно интересно. Мы можем с вами поговорить? Вот уж не было печали.